И вот сражение началось. В масштабном сражении двух армий первыми были лучники. Основной удар приняла пехота, держа копьи и щиты под дождём и стрел, она же не давала врагу продвинуться. Большая часть стрел попала мимо или в поднятые над головами щиты, но кому-то не везло, стрелы миновали щиты и попадали в людей, и те с криком падали. Среди пехоты были авантюристы, в том числе и маги, использующие на товарищах магию защиты от стрел, но при условии размера поля боя диапазон действия был ничтожным. Когда расстояние между армиями сократилось, к стрелам примешались камни. Пехота подбирала камни и бросала их назад, что было довольно эффективно. «Как-то слишком просто», – пробормотала Лепис под шквалом камней и стрел. Отбивавшийся мечом Ророн услышал её и нахмурился. «С обеих сторон что, нет магов с атакующей магией? Если бы тут были король и император, их бы сопровождали такие маги». Магов было не так уж и много. Магам требовалось куда больше знаний и навыков, чем представителям других профессий, потому ими могли стать лишь люди с образованием. В отличие от солдат, которым достаточно дать оружие и доспехи, на их подготовку требовалось куда больше времени и денег. К тому же, даже если есть маг, способный сражаться, его вряд ли кто-то отправит на передовую. Обычно они защищают основные силы, и на передовую их отправляют редко. А магия в интересах вроде здесь. Ну да. После того, как они используют магию защиты от стрела, атакующую магию, исчерпают свой лимит и вынуждены будут вступить. Маги и авантюристы отличались от государственных. Они могли использовать лишь пару элементарных умений, и разница в уровне с государственными магами была ощутима. Все они были магами, но армейский маг по категории авантюристов должен быть выше железного ранга, где-то на уровне серебра. Не знаю, правда ли это, но придворные маги обладают силой, сопоставимой с авантюристами золотого ранга. Если таких отправят на передовую, конец нам. В таком случае нам будет лучше сосредоточиться на моей работе, жрица. Если бы в бою все пользовались магией, это же могла бы сделать Ляпи с тайком, но в данном случае она лишь привлечёт к себе внимание, потому девушка с неохотой отказалась от этой идеи. А рядом с болтавшей парочкой находились спокойные и гулые луксерия, а ещё напряжённая команда краса. И только покоившись на спине парня Дауна, низвергал всё напряжение. «А... госпожа Лепис?» Человек из группы Краса обратился к девушке. Это была волшебница Анджи. «Краса это не волнует, потому он и не стал спрашивать. Но этот Дауна... В школе авантюристов это ведь он... Не он!» Отрезала Лепис. Анджи на миг опешила и замолчала, но вот заговорила снова. «Но этого ведь... не он. Тебе подводит зрение?» «Ты никогда не встречалась с господином Дауной и не можешь его знать». «А, ага». Лепис схватила сдачную Анж за плечи и посмотрела ей прямо в глаза. «Говорят, что в мире есть по три одинаковых человека. Возможно, господин даона похож на того, кого ты раньше встречала, но это совсем другой человек. Ну что, поняла? Тебя просто показалось». «Показалось». «Если бы это сказал господин Крас, ты бы его исправила, верно? А теперь повторяй за мной. Я обозналась». «Я обозналась», — прозвучал безразличный голос Анжи, а задачный Роран краем глаза посмотрел на них, а Лепис продолжила. Но ну вот, полегчало?» «А, а да. И чего я обозналась?» Провожая взглядом возвращавшуюся к красу и остальным, а склонившую голову Анжи, Рорен спросил улыбавшуюся Лепис. «Ты мозги промывать можешь?» «Не знаю, о чём ты». «Ты же на мне это не использовала?» «Если бы использовала, всё было бы куда проще!» Со вздохом сказала девушка с подозрением, смотревшему на неё Рорану. «Это мелочь, которую не получится применить на людях с сильной волей вроде твоей. Если бы это на тебе работало, и я бы захотела это сделать, ты бы уже говорил, «Элепис, я тебя люблю, я от тебя без ума!» «Но у тебя и увлечение!» Роран отступил от девушки на шаг, а на её лице отразилась боль, и она посмотрела на него. «Я просто для примера!» «Мне такой господин Роран не нравится». Продолжить тему было опасно, и Роран сосредоточился на летящих стрелах. Расстояние между армиями сократилось, и теперь начали сражаться копейщики. Копья солдат были достаточно длинными, так что ими не только пытались проткнуть, но и со взмахом ударить сверху, и враг делал то же самое. Разносились удары, те, кому не везло, падали пронзённые копьями. «Пришло время поработать. Порежу их немного». Обе армии на передовую начали прорываться. Ещё немного и дойдёт до ближнего боя, и тогда на поле боя выйдут другие виды войск. Для пехоты не было ничего хорошего в появлении кавалерии, а Роран хотел сделать что-нибудь до того, как это случится, взялся за рукоять большого меча и прошёл между солдатами. Прямо перед ним сходились кончики копий. Думавшие, как и несколько человек, напоминающих авантюристов, прошли мимо солдата на поле на врага, кто-то смог миновать копья, Те же, кому не повезло, оказались пронзены, а самые невезучие уже лежали мёртвыми. Орорен же силой взмахнул большим мечом прямо перед копьями. Один взмах и оружие врагов ломались точно палки, и некоторые солдаты королевства от такого удара отлетели. Орорен ударил остриём, разрубив пополам несколько человек, нижние части тел бессильно упали на землю, а верхние взметнулись в воздух. «Кто это такой? Людей как бумагу режет!» Орорен надвигался на напуганных солдат королевства. Его нечеловеческая сила и огромный меч при каждом ударе позволили разрубать тела нескольких солдат пополам. «Так спокойно размахивает этой громадиной! Держите щиты! Не давайте ему замахнуться!» Удар был тем эффективнее, чем шире и тяжелее был замах. Если остановить, потребуется сила и время, чтобы снова продолжить, потому солдаты королевства решили блокировать Рорана щитами. Против обычного противника это бы сработало, вот только перед ними был Роран, а в руках у него был меч Повелителя Демонов. «Достали!» Наплевав на действия врагов, Рорен сделал замах ещё шире. Лезвие слабо засветилось, и те, кто пытались его остановить, оказались горизонтально разрублены пополам. В виде, как несколько человек оказались разрублены одновременно, кто-то проговорил. «Магический меч! У него магический меч!» Эти слова волной разошлись вокруг солдата тут же поднялась шумиха. «Этот магический меч разрубает людей с доспехами и щитами!» «Эй, отойдите от него! Если достанет, убьет!» «В сторону! Уйдите! Я убираюсь отсюда! Придурок, не толкайся! Зовите кавалерию! Кавалерию сюда!» Разносились крики и вопли. Солдаты королевства были в панике, когда пытались уйти от Рорана. Видя, как они побросали оружие, повернулись спиной и пытались сбежать, мужчина пожал плечами. «Неженки!» «Думаю, я могу понять этих солдат!» – проговорила ему Сена. Они оказались перед тренированным великаном, от ударов которого не защититься. Сэна думала, что при встрече с таким на поле боя останется только бежать. «Оборона врага пробита! Наступаем! Не дайте врагу уйти!» Армия Империи заприметила брешь, пробитую Рореном, и стала наступать. Напуганные мужчины и враги убегали и не могли дать отпор, потому солдаты Империи стали нападать, пронзая, рубя по спинам и оставляя за собой трупы. Считая, что линия обороны врага рухнула, Роран не расслаблялся. Злое божество ярости ещё не показалось, Но он слышал, что кто-то вызвал кавалерию. «Кавалерии не хватало. Надо поспешить». Говоря, Рорана не думал отступать, он шёл вперёд. Каким бы сильным он ни был, если рубить людей со щитами и в доспехах, придётся расходовать силы. К тому же, пусть и немного, пришлось задействовать и силу меча. Знавшая об этом, Сана не думала останавливать его, вытягивая силы из всё ещё дышавших солдат королевства, и наполняла ей Рорана.